Ансельму рассмеялся, и остальные, прислушивавшиеся к разговору, тоже рассмеялись, все, кроме Фернандо. Ему было неприятно, что такой грубый разговор завели при женщинах. — Ну что ж, так и должно быть, — сказал Пабло. — Но у кого все, что нужно на месте, тот, мне кажется, юбку не надевает. — Не связывайся с ним, Инглес, — сказал плосколицей со сломанным носом, которого звали Примитиво. — Он пьян. — Лучше расскажи, что у вас разводят в вашей стране. — Рогатый скот и овец, — сказал Роберт Джордан. — Хлеба и бобов у нас тоже много, и сахарная свекла есть. Роберт Джордан, Ансельму и Фернандо теперь сидели за столом, и остальные придвинулись к ним, все, кроме Пабло, который сидел один перед миской с вином. Подали тушеное мясо, такое же, как накануне, и Роберт Джордан с жадностью накинулся на еду. — А горы у вас есть? «Судя по названию, в такой стране должны быть горы», — вежливо сказал Примитиво, стараясь поддержать разговор. Ему было стыдно за пьяного Пабло. «Гор много и есть очень высокие. А пастбища хорошие? Замечательные! Летние высокогорные пастбища, которые принадлежат государству. А осенью скот перегоняют с гор вниз. А земля у вас кому принадлежит? Крестьянам?» Земля большей частью принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Сначала она принадлежала государству, но если человек выбирал себе участок и делал заявку, что он будет его обрабатывать, ему давалось право владения на 150 гектаров. — Расскажи, как это делалось, — попросил Агустин. — Такая аграрная реформа мне нравится. Роберт Джордан объяснил сущность Гомстед-акта. Ему никогда не приходило в голову, что это можно счесть аграрной реформой. «Здорово», — сказал Примитиво. «Значит, у вас в стране коммунизм?» «Нет, у нас республика». «Я считаю», — сказал Агустин, — «что при республике всего можно добиться. По-моему, никакого другого правительства и не надо. А крупных собственников у вас нет?» — спросил Андрес. «Есть и очень много». Значит, несправедливости тоже есть. Ну еще бы, несправедливости много. Но вы с ними боретесь? Стараемся все больше и больше. Но все-таки несправедливости много. А есть у вас большие поместья, которые надо разделить на части? Да, но есть люди, которые думают, что такие поместья сами по себе разобьются на части, если облагать их высоким налогом. Как же это? Подбирая хлебом соус, Роберт Джордан объяснил систему подоходных налогов и налогов на наследство. Впрочем, крупные поместья стоят как ни в чем не бывало, сказал он. Хотя у нас есть еще и поземельный налог. Но ведь когда-нибудь крупные собственники и богачи восстанут против таких налогов? По-моему, такие налоги могут вызвать переворот. Недовольные восстанут против правительства, когда поймут, чем это грозит им. Вот как у нас сделали фашисты, сказал примитиву. Очень возможно. «Тогда вам придется воевать так же, как нам?» «Да, нам придется воевать». «А много в вашей стране фашистов?» «Много таких, которые еще сами не знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно». «А разве нельзя расправиться с ними, пока они еще не подняли мятеж?» «Нет», — сказал Роберт Джордан, — «расправиться с ними нельзя. Но можно воспитать людей так, чтобы они боялись фашизма» и сумели распознать его, когда он проявится, и выступить на борьбу с ним. — А знаешь, где нет ни одного фашиста? — спросил Андрес. — Где? — В том городе, откуда Пабло, — сказал Андрес и усмехнулся. — Ты знаешь, что у них там было? — спросил Роберта Джордана примитиву. Да, я слышал об этом. — Тебе Пилар рассказывала? — Да. — Всего она не могла тебе рассказать. Тяжело выговорил Паблу. Тогда ты сам расскажи, сказала Пилар. Если я ничего не знаю, расскажи сам. Нет, сказал Пабло, я никому об этом не рассказывал. Да, сказала Пилар, и никогда не расскажешь. И ты дорого бы дал, чтобы этого не было. Нет, сказал Пабло, неправда. Если бы повсюду расправились с фашистами, как я расправился. Война бы у нас не началась, но я бы хотел, чтобы все это было сделано по-другому. — Почему ты так говоришь? — спросил его примитива. Разве ты теперь иначе смотришь на политику? — Нет, но там было много зверства, — сказал Пабло. — В те дни я был злой, как зверь. — А сейчас ты пьяный, — сказала Пилар. — Да, — сказал Пабло. — С вашего разрешения я пьяный. Зверем ты мне больше нравился, сказала женщина. Пьяница это гаже всего. Вор, когда он не ворует, человек как человек. Мошенник не станет обманывать своих. Убийца придет домой и вымоет руки, но пьяница смердит и блюет в собственной постели, и сжигает тебе все нутро спиртом. Ты женщина, и ты ничего не понимаешь, спокойно сказал Паблу.